Конечно, я никогда не забуду, в чем состоит мой долг, и буду терпеть этого Артура. Надеюсь, мне удастся зачать сына и уберечь Англию от мавров. Я выполню свой долг. Будь что будет, но я стану королевой и буду заботиться о двух странах — Испании, где родилась, и Англии, куда выдана замуж. Сковано, не перемолвясь ни словом, Артур и Каталина стояли рядышком на носу королевской барки, возглавлявшей флотилию из нарядно раскрашенных кораблей, идущую вверх по Темзе к Бейнард-Каслу, который станет им домом на несколько следующих недель. Огромный прямоугольный замок стоял над рекой, окруженной садами, которые спускались к самой воде. Лорд-мэр Лондона Рид. Члены городского совета и весь двор следовали за королевской баркой, и под звуки музыки наследники трона поселились в самом сердце столицы. Каталина обратила внимание на то, как часто присутствует при дворе посланник Шотландии. Деятельно велись переговоры о замужестве сестры ее мужа, ее невестки, принцессы Маргариты. Король Генрих пользовался своими детьми как пешками в шахматной игре, призом в которой была власть, как, впрочем, и следует королю. Артур закрепил с собой важный союз с Испанией. Маргарита, хотя ей всего 12 лет, да будет в друзья Шотландию, с которой Англия враждует уже в течение многих поколений. Принцесса Мария тоже в свой час будет обручена... либо со злейшим врагом своей страны, либо с ближайшим другом, которого следует поощрять. Каталина с раннего детства знала, что станет следующей королевой Англии. Это облегчило ей горесть расставания с родиной и семьей. Она заметила, что Артур весьма сухо приветствовал шотландских лордов, встретив их перед совместным обедом в Вестмистерском дворце. «Шотландцы — наши злейшие враги», — по-кастильски шепнул ей Эдуард Стаффорд, герцог Бекингем, когда они стояли в передней, дожидаясь очереди занять свои места за столом. «Король надеется, что этот брачный союз подружит нас, навеки привяжет шотландцев к Англии. Однако каждый англичанин с самого детства знает, что нет у нас на севере врага более постоянного и зловредного». «Но ведь это всего лишь маленькое и бедное королевство», — сказала Каталина. «Какой вред она способна нанести нам?» «Они подпевают Франции. Стоит нам начать войну с французами, как они заключают между собой союз, и шотландцы вторгаются в наши северные пределы. И пусть Шотландия мала и бедна, но это ворота, через которые с севера к нам могут войти французы». — Полагаю, ваше высочество по опыту своей родины знает, как опасна может быть самая маленькая страна, если она лежит на границе. — Ну, у Мавров в конце концов остался только гранадский Эмират, — согласилась она. — Мой отец всегда говорил, что Мавры как болезнь, пусть всего лишь мелкая ссадина, но саднит всегда. — А наши чума атланцы подхватил Бекингем. Примерно раз в три года они вторгаются к нам и устраивают маленькую войну, и мы либо отдаем им акр нашей земли, либо забираем его назад. И каждое лето они совершают набеги на приграничные графства и воруют все то, чего они не выращивают или не умеют изготавливать сами. Нет на севере фермера, который не пострадал бы от них. Но король твердо намерен заключить мир». «Как вы думаете, будут ли шотландцы добры к принцессе Маргарите?» «По-своему, видимо, да», — улыбнулся он. «Но не так, как мы к вам, инфанта». Каталина улыбнулась в ответ. «В самом деле, ее тепло приняли в Англии». Лондонцам полюбилась испанская принцесса, им нравились и пышность ее кортежа, и непривычный наряд, и то, что она улыбалась людям. Каталина усвоила от своей матери, что народ нужно уважать, и она никогда не отворачивалась, заслышав приветственные крики. Махала рукой, улыбалась, и, если поднимался особенно большой шум, даже приседала в небольшом реверансе.